«Успеют!» — с облегчением подумала девушка. «Должны успеть!» И тут же осеклась. Только сейчас она увидела, как на расстоянии в несколько сотен шагов от нее к берегу, выбиваясь из сил, гребет один из смельчаков, который, по-видимому, решил искупаться подальше от надоедливой и шумной детворы, или просто хвастался перед товарищами своим мастерством и отвагой, «Быстрее!» — закричал рядом один из мальчишек, с ужасом наблюдая за приближением чудовища. «Быстрее, лин А не то он сожрет тебя!» «Лиин?» — машинально удивилась девушка. но ее вопрос никто не ответил. Да Эвелина и не ожидала этого. Она с замиранием сердца следила, как стремительно и грациозно по верхушкам волн к берегу мчится тень морского чудовища. Лейн хорошо плавал, но он не успевал. Никак не успевал добраться не то, что до берега. Хотя бы до места, где уже можно стоять на ногах. Разве в силах человека соперничать в скорости с тем, кто всю жизнь провел в воде? — Не успеет, — тихо сказал мальчуган, который ранее поторапливал товарища и опустил голову. По его щеке прокатилась крупная слезинка. Эвелина больно закусила губу от этих безнадежных слов, затем сощурилась, прикидывая расстояние до чудовища. Слишком далеко, пока не достанет. — Что это? — процедила она, силой хватая мальчика за рукав. — Быстро говори, что это за дрянь! Реветь потом будешь! — Это Криан! — послушно затраторил сорванец, давясь и глотая слезы. — Говорят, любимое создание младшего бога. «Пришел за своей данью!» «Ну, это мы еще посмотрим!» Жестко усмехнулась девушка, не отводя пристального взгляда от кошмарной сцены, развернувшейся перед ней на море. «Убить-то его можно?» «Нет!» — испуганно закричал ребенок. «Если его обидеть, явится целая армия подобных, которые будут мстить за сородича!» «Да ты трус!» спокойно констатировала Эвелина, бросая укоризненный взгляд на залившегося пунцовой краской стыда мальчика. «Так легко от друга отказываешься! Разве мы друзья?» Тихо себе под нос буркнул сорванец и покраснел еще сильнее. «Он меня вчера поколотил за просто так! И вообще сам виноват! Нечего было хвастаться!» «Понятно!» — прервала его девушка и потянулась, разминая мышцы. За время недолгого разговора чудовище подплыло достаточно близко для того, чтобы можно было попытаться ударить. Дело осложнялось тем, что и Лиин находился где-то рядом. Солнце практически село, но все еще слепило глаза, мешая определить точное местоположение ребенка. Тем более, что у Эвелины было мало опыта по нанесению магических ударов с такого расстояния. В академии обучали бою в непосредственной близости от противника. С легким хлопком из пальцев, сложенных особым образом в сторону Криана ушел небольшой шар белого огня. Он не долетел самую малость до чудовища, с громким негодующим шипением упав в воду прямо у его переднего щупальца, который уже рыскала по воде, пытаясь нащупать добычу. Морской гад немного отпрянул назад от неожиданности. Алиин, одним отчаянным грибком, приблизился к берегу на целую пару шагов.